Не прожившая там двух месяцев и увезенная родителями в Москву, тем не менее, сразу заговорила по-американски в возрасте тринадцати лет, и, попав на континент этот, освоилась почти немедленно, придав ему Бузгалину уверенности. Умница, редкостная женщина, в чужие зоопарки, леса, заповедники и цирки могла входить так, что угрожающих стоек звери не принимали, продолжая нежиться под солнышком и если поднимались на лапы, то для того лишь чтобы подойти к незваной пришелицы и лизнуть руку. И все же как и тяжко пришлось в штатах. полгода ухлопала, приручая соседей сквалык энтонов и ханжей гокинсов и намного дольше, прорывая эшелонированную оборону Американской ассоциации супружеской семейной терапии, весьма не жаловавшую дипломы иммигрантов. Чужаков нигде не любят. А в консультанты-психологи даже не всякий американец после интернатуры принимается. С лицензией в штате Иллинойс еще и свои трудности. Но приняли, но полюбили и бок о бок живший с дипломированным психиатром Бузгалин не мог не спрашивать супругу о том, что такое мозг, и она отвечала. Однажды умолкла, приказав ему никогда не задумываться над бурями и штилями в чужих и своих извилинах. Произошло это после того вечера, когда пожаловала к ним гостья. Давняя пациентка, женщина лет двадцати пяти. У нее были когда-то какие-то неврозики, неопасные фобии. И Анна вместе с нею шарила по пыльным углам моей памяти, что-то заодно корректируя. И нашла. Забытый разговор родителей. А как не забыться? Те премладенцы решали, куда спрятать завещание. Женщина не поверила, но год спустя перетряхнула сундучок в спальне с этим то известием и прикатила после чего анна надолго замолчала а когда все таки бозгалин поинтересовался как то а что все таки хранится в мозгу она ответила тихо все он переспросил с уточнением что именно откладывается в извилинах от года к году и анна вновь ответила всё И не от года к году, а от века к веку. И глаза ее стали такими, что заглянешь в них, и голова кружится, будто над тобою черное ночное небо, и стало известно, что звезд больше не будет. Слыхом не слыхивал Иван Кустов о теориях Анны Бузгалины, хотя, возможно, И не согласился бы с ними, потому что дичком привился к австралийской ветке и оказался таким живучим, что начальство ушам не поверило, когда он, находившийся в нетях и вроде бы сгинувший, вдруг объявился в Риме, откуда и пришла в Москву шифровка, над которой неделю ломали головы, пока не отрядили в Австралию гонца. Кустов... Зря, не теряя времени, выполнил побочное задание, нашел тайники для агентуры. Ему и тайникам этим учинили жесточайшую проверку, убедились чисто. Кустов же не только процветал, открыв свое дело и обзаведясь полезными знакомствами, но и соорудил надежное прикрытие для будущего, задокументировал и обрел бразильское гражданство ную связь со страной, откуда сбежал в поисках приключений, от чего не смогли удержать его давно почившие родители. Когда же пришло время порвать с зеленым континентом, то так умно сделал, что порушил свой бизнес чужими руками, лопнул с негромким треском, но достаточно ощутительно для местной прессы. С повинной головой неудачник явился в бразильское посольство, прибыл на родину в свой штат, обнюхал и осмотрел места, якобы совсем забытые за время скитаний.